Я открыл глаза, лёжа навзничь на полу. Стревоженный Торгрим кристал меня по щекам, на постели стонал Ванарион. Со мной всё в порядке, просто устал. Посмотри, что с Ванарионом. Удивлённо-радостный вопль Торгрима убедил меня в реальности всего произошедшего. Я вскочил и подбежал к постели больного. Ванарион лежал раскинув руки, беспрестанно двигая пальцами, которые то сжимались, то расжимались в кулак. Потом он вдруг начал перекатываться на постели, ломая руки. Я сообразил, что вернувшаяся чувствительность болезненно воспринимается от вывихшем от неё телом. Что это с ним? Не на шутку встревожился Торгрим. Сразу видно, что в целительстве ты ничего не понимаешь. «Вонарион теперь снова здоров, но за долгое пребывание в неподвижности его тело отвыкло от своего обычного состояния, и теперь ему больно. Но это скоро пройдет, а пока нам придется потерпеть». «Что ты с ним сделал?» «Когда я попытался вернуть его дух из царства теней, он призвал и сразился с силами мрака и победил». На без твоей помощи нам бы не выбраться. Владычица Хель не кого не отпускала, не беря выкуп. И этим выкупом должен был быть Ванарион. Без него я бы не смог вернуться, и без тебя мне бы не справиться. Ванарион уже умирал у меня на руках. Ты именно ты вывел нас из тенёт мрака. Мы этого никогда не забудем. Так, подо аккомпанемент постепенно стихавших криков ванариона, когда он наконец успокоился, я присел на край кровати и взял его за руку. О, как долго я ещё буду помнить этот жест, повторяемый изо дня в день этим мучительным едва месяца. Как мучительно долго тянулись эти месяцы, дни, часы, минуты, минуты ожидания, ожидания конца. Тамительно страшное мгновение превратившееся в вечность. И теперь это позади. О, боги, ну почему я не могу думать как положено, на индивидуальной, а не на общей волне? Глаза Ванариона стали медленно расширяться и наконец возрился на меня со священным ужасом, перемешанным с обожанием. Он провёл пальцами по моей руке и сжал ладонь. Я догадался, что друзья не бросят меня. Ну что так? Слов у него не хватило, но глаза сказали остальное. Но тут вонрон сообразил, что полностью обнажён, и в ужасе натянул одеяло по самые подмышки. Торгрим со смехом попытался предложить ему мясной бульон, но он переменился в лице с отвращением воскликнул: И этим вы поили меня всё это время и сверги. Отвернись. Я один. Ну, условные рефлексы в норме, значит, жить будешь, со смехом констатировал я, закрывая за нами с Торгримом дверь и оставляя Ванариона в городе одиночестве. Проклинаю на чём свет стоит гастрономические пристрастия нашего друга Гримок отправился за овощами, хлебом и фруктами. А я, немного подождав, вернулся в комнату. Полностью одетый целитель сидел на кровати, свесив ноги и, похоже, собирался встать. Я подбежал к нему. "Вот да ты ещё рано. Ноги не выдержат. Ты слишком долго пробыл в неподвижности. При твоей конституции 2 месяца слишком большой срок". Банарьон послушно опустился на подушки. Затем посмотрел на меня долгим проницательным взглядом. Какой-то новый свет горел в его глазах, свет освобождения и возрождения. Слишком много возрождения выпало на его долю. Я всё помню, тихо сказал он. Я знаю, ты рассказал Торгриму. Правильно, он должен знать, ведь это он нас спас. Теперь мы с тобой связаны не только в жизни, но и в смерти, он улыбнулся. Как странно переплетаются нити судьбы. А ведь ещё недавно мы не подозревали о существовании друг друга. Судя по рассказам, раньше для тебя года имели более весомый счёт. Когда трижды побываешь по ту сторону границы, время кажется относительным. Раньше 2 года, проведённые мною в башне мудрости, казались мне вечностью. А теперь я понимаю, что и 70 лет мало, чтобы познать истинную цену дружбы и верности. Мы будем познавать это всю жизнь, положил я ему на плечо руку. Мы замолчали. Так нас и застал вернувшийся с подносом Таргрим. Эй, ты, вегетарианница, я и за тебя сам скоро одной капустой и фасолью питаться начну. Сколько ж можно тебе еду носить? То у эльфов из-за тебя пришлось по сотням лестниц вверх-вниз бегать. Да кто ты ещё поваров упрашивай? Наскрести тебе чего-нибудь покислей, да пожижи. А возменьший прибереднечить будешь. Ах, ты неблагодарный! Ванарион сделал вид, что собирается выплеснуть Торгриму в лицо сливовый компот. Я ему недавно, как пару дней назад, можно сказать, жизнь спас, а он ещё и недоволен. Ну, значит, мы с тобой квиты. Улыбнулся Торгрим, и примерённые друзья крепко обнялись, причём многострадальный компот всё же разлился по одеялу. Подно Сторгрим успел вовремя поставить на прикроватный столик, но такие мелочи, как окрасившееся в густо-слебова цвета одеяло и рубашка Ванариона, их никого не смущали. Одеяло и рубашку можно поменять, а вот можно ли поменять настоящую дружбу. На этот вопрос мы уже ответили и будем отвечать ещё раз, выдерживая экзамен чести на тернистом пути к звёздам. Дорена решили готовить постепенно. Правда, пока подготавлять никого и не приходилось. После обморока у Дорена случился тяжелейший нервный срыв, и травница вместе с Лаурен Дилем днями и ночами дежурили у его комнаты. Переносить себе снующегося мага в дом к травнице не рискнули. Слишком далеко, зато она переехала во дворец чуть ли не со всеми своими травами. Дарен приходил в себя 2 недели. За это время раны на руках у Ванареона совсем зажили. Он начал стремительно набирать в весе, так что его природная худощавость была восстановлена за полторы недели. Правда, ходить ему ещё было трудновато, так что мы вывозили его на специальном кресле на небольших колёсиках на восточную террасу, выходившую в роскошный сад. Там-то и увидел его Дорен, попытавшийся тут же снова дезертировать в безумие. Но Лаурендиль привел его в себя, силой подпихнув к направлению к террасе со словами «Ты радоваться должен, что твой брат жив-здоров!» Напоминание было излишним. Дорен вырвался из рук Лаурендиля и через три ступеньки, вбежав на террасу, кинулся к Ванариону. Тот, приподнявшись с кресла, пожал ему руку, но я решительно пресек дальнейшие проявления чувств. «Вонарион еще слишком слаб, и ему нельзя волноваться». Лаурен Диль, как верная нянька, стеная и охая, подбежал следом и буквально утащил Дорена в его комнаты, причитая, что для его неокрепшей психики крайне нежелательны сильные эмоции. «Вонарион вернулся к жизни». И теперь надо было завершить обряд очищения. Ну что, как-то спросил я, двое из вас должны пойти с ванареоном, а двое со мной. Я пойду с братом. Тут же взвыл Садарен. А я разве не должен пройти через пламя? вдруг спросил Торгрим. Я ведь тоже уходил далеко от границы мира живых. когда пытался вернуть тебя из царства теней. Вот ты и будешь тем, кто пойдет со мной. Согласен? Торгарим покраснел и опустил глаза. «Я тоже пойду с тобой», — сказал Лаурендиль. «Остался еще один», — подсчитав, тихо проговорил Тхандин. Мы взглянули на него, потом на Ларкандира. «Думаю, тут и говорить не о чем, и так все ясно». Непререкаемо заявил Торгрим. Ларкандир, школьный товарищ Ванареона, он и должен идти с ним. Хандин дёрнулся было вперёд, но Торгрим невозмутимо продолжил. Алтать Хандину идти нельзя. Если с их повелителем что-то случится, жители Юнга нам не простят. А если что-то случится с их верховным магом, попытался возразить Тхандин, но решительный вид бывшего викинга не оставлял никакой возможности для возражений, даже повелителю. И Тхандину, наверное, впервые в жизни пришлось уступить. Через час на городской площади плавал высоченный костёр. Час был ранний, и почти никого на площади не было, если не считать двух-трёх молодых парней да старика с клюкой. Но я никого не видел. Мне было всё равно, смотрят на нас или нет. Но вот долгожданный миг настал. Крепко держа вон Риона Заруки, Ларкандир и Дарэн шагнули в огонь одновременно. Мне показалось, что за рёвом пламени я слышу тихий стон Дарэна, но, возможно, это было всего лишь воображение. Мы были следующими. и потому стояли за самым пламенем и не видели лиц друзей. Но вот они показались из пламени, и потерявшего сознание Дорена тут же подхватили на руки дежурившие тут же целители. А Ларкандир, такой же прекрасный и невозмутимый, огонь даже не тронул его дивных волос, подхватив на руки обмякшее тело Ванариона, быстро отступил от огня, освобождая дорогу. Мы... Я, Лаурен Дил и Торгрим шагнули в огонь. Я готовился закричать, но нет, ни боли, ни удушья не последовало. Лишь мягкое колющее тепло разлилось по всему телу. Я шел сквозь огонь, словно сквозь колышущееся море света, и вдруг понял, именно такой свет разливался там, на вершине холма, за гранью мира живых». Именно в этом золотистом сиянии я утопал на лугах светлого мира духов, в чертогах безвременья. Огонь это свет, а свет это огонь, вездесущий, всепроникающий и исцеляющий огонь, о котором говорил Арадогар. Люди за стенами пламени словно не существовали. Не существовало ничего, кроме этого света, живого, изменяющегося света, света, из которого вышли все чистые и благородные помыслы, света, дарующего жизнь, света, который есть начало и конец всего сущего. Ибо умирев, мы через тьму всё равно выйдем к свету. Я почувствовал, как справа Торгрим что есть силы Сжал мою руку, слева Лаурин Диэль безостановочно шептал что-то, дрожа всем телом. Но мне было все равно. Сейчас я всецело принадлежал этому свету, этому волшебному сиянию, наполняющему меня изнутри. В звуках пламени мне слышалась несмолкающая дивная мелодия, похожая на ту, что звучала в комнатах Вонариона. Когда Лоркандир пытался исцелить его, но теперь она была громче и прекраснее. Внезапно очарование кончилось. Мы вышли из пламени словно вынырнули из глубокого озера. Торгрим сразу начал судорожно хватать ртом воздух и упал бы, не подхватил его Лаурендиль, который, хоть и выглядел шокированным, но был бодр и полон сил. Я дошёл сам до первой террасы, где и повалился в кресло, обессиленный, но счастливый. Ко мне тут же подбежались Целённый Ларкандир ва Нарион и пришедший в себя Даррен. "Ты как? Ничего?" задыхаясь, спросил эльф. "Со мной это всё в порядке, а вот Старгриму плохо." И действительно, потерявшего сознание, Торгрима уже подхватил на руки подоспевший Ванарион, уже оправившийся после прохождения через пламя. Я не сразу заметил, что он твердо стоит на своих и двоих, вместо того, чтобы кулем висеть на руках Ларкандира и Дорена. «Как вы?» — задал я вопрос всем троим. «Как видишь», — улыбаясь, ответил за всех Ванарион. «А ты как?» «Было тепло и как-то радостно, что ли?» — ответил за всех Торгрим. «А ты как?» «Только раз в жизни я испытывал подобные. Да и то во сне!» — честно признался Ванарион. «Это в чертогах безвременья, в светлом мире духов, что ли?» — небрежно поинтересовался я. Ванарион так и застыл с поднятой рукой, который собирался отвести с лица волосы. "А это, признаешь, прошептал он. Это был не сон. Так. Это что ещё за недомовки? Неука, рассказывайте, что за общие сны вы видите?" Это к нам подошёл, оправившийся от шока Торгрим. И я рассказал всё, что произошло в те часы в эльфийском дворце, когда я, как предполагалось, был либо при смерти, Либо уже мёртв, а Ванарион крепко спал. "Now you know", протянул Торгрим. "Так значит, я что-то вроде правителя вселенной? Ну, севера западных угодий Варад точно", ухмыльнулся Ларкандир. "Я всегда говорил тебе, Дарэн, что нашему Ванариону светит великое будущее". — Но я не хочу, — взорвался Бонарион. — Не хочу быть властителем. Не хочу править, не хочу решать судьбы других. Не хочу, слышите, не хочу. А ты и так решаешь судьбы других, — рассудительно заметил Торгрим. — Ты же исцеляешь болезни, возвращаешь из царства теней умирающих подаюсь над издочаевшимся так что можешь быть спокоен ты и так уже властелин властелин судьбы торгрим ты кажется стал философом рассмеялся я станешь с вами бессмертными беззлобно проворчал кузнец возвращением ванариона к жизни радовались все эта радостная весть мгновенно облетела весь остров В Нарионн, как верховный и причём единственный маг-целитель, был не только уважаем и любим всеми жителями, но и почитался как божество. Мною несколько раз было категорично отвергнуто внесённое советом острова предложение о строительстве храма в честь чудо-целителя. Но некое подобие храма всё же появилось на дальнем заброшенном конце острова. подальше от бдительного ока монарха и островной стражи. Сразу сделав ту часть острова весьма популярной к вящей радости контрабандистов, предпочитающих уединённые бухты оживлённым гаваням. Поток народа не иссекал даже ночью, так что Торгриму, выжженному валой плащ с вышитой на груди золотой головой орла и серебром двумя скрещёнными гильбургами, в крылатом серебряном шлеме с салым пером и с вышитым крылатым конем на правом плече с заглавными буквами КС в форме командира стражи границы приходилось, стоя у ворот дворца и скрестив для лявящей убедительности руки, сжатыми в них мечом и боевым копьем, объяснять обывателям, что посещение дворца возможно лишь после окончательного восхода, и до третьего закатного солнца, что по меркам людей означало с восьми-десяти часов утра и до семи-восьми часов вечера. Возбужденные зрители забрасывали командира стражей границ гнилыми помидорами с редким вкраплением тухлых яиц и оглушали дружным слитным свистом, на что Торгрим отвечал метким броском в толпу парочки метательных ножей, разумеется, затупленных, Сперва толпа отступала, но вскоре все поняли, что Торгрим не собирается никого ранить и тем более убивать на месте. И разъярённому викингу приходилось нередко проявлять свой нрав берсерка на публике. Это действовало безотказно. Не успевал Торгрим войти во вкус, как толпу словно ветром сдувало. Вот и пригодилось вырезанное Торгримом кресло. Ноги ещё плохо слушались у Нариона. Каждый день теперь мы вывозили в Анариона то в лес, то на восточный край острова, на одинокий утес, с которого он любовался рассветом. Как я уже упоминал, в Арат для сна достаточна и пара часов. Торгрим обычно стоял на ночном дежурстве, а Лаурендиль, как истинный лесной эльф, не спал по ночам, а предавался грезам наяву. Так что ранние прогулки доставляли неудобства разве что Дорену, Но тот был так переполнен радостью, что не замечал усталости. Целыми часами Ванарион мог стоять, глядя на море, а потом нам приходилось через весь остров катить тяжёлое кресло в глухие леса, но никто не жаловался на усталость, потому что потом были долгие послеполуденные часы, когда Ванарион лежал на траве, глядя на лиственный полог над головой и рассказывая нам истории своего детства и юности. Как-то Торгрим в своей грубоватой манере спросил его о жизни бессмертных, и вот что он нам рассказал. Когда Мартин ударил меня мечом, я словно провалился в пустоту. Никогда не думал, что собственную смерть можно увидеть. Я был словно вне времени, ничего не видел и не слышал, но ощущал, ощущал липкий холод. Он наполнял всё вокруг а потом мы вдруг спят то усклый неясный словно в тумане я открыл глаза и поднялся я стоял где-то на какой-то площади вокруг было много народа и все смотрели на меня но я видел лишь одного человека того кому отныне обязан был служить я не знал ни того кто он ни его имени, я просто знал, что именно этому человеку теперь обязан подчиниться. Я не чувствовал ни страха, ни радости, вообще ничего не чувствовал. Боль ушла, а потом, потом были годы беспросветного рабства. Я помню, как впервые почувствовал себя иным. Это было, когда Мартин убил Ларкандира. — Да, Дорен рассказывал, — перебил его Торгрим. — Расскажи, как ты ушел от Мартина? Это вышло как-то само собой. Я вдруг понял, что больше не могу. Без волшебной броши я больше не мог ничего вспомнить. Я забыл и то, о чем напомнил мне Дорен. Я знал только то, что устал подчиняться чужой воле. Я отправился на очередное задание и не вернулся. Ушел. Просто ушел в никуда. Вместе со мной ушли примерно сто, сто пятьдесят бессмертных. Вернее, не ушли. Я их увел. Увел тех, кого успел полюбить, если это слово применимо к тем, кем мы тогда были. Среди них был и Ларкандир. Было трудно, очень трудно. Дело в том, что инферы не могут жить без приказа. Я стал их предводителем. Но мне-то теперь никто не приказывал. Я должен был сам решать, что нам теперь делать, как жить, где укрываться. Мы жили в густых лесах, среди болот. Первым делом я запретил убивать людей. Целыми днями мы спали, Вернее, впадали в оцепенение, а ночами бродили по лесам. Тогда я научился и научил своих товарищей вырезать из дерева фигурки животных. И вот это нечего делать, мы и вырезали деревянные кораблики, фигурки зверей и птиц, а потом подкладывали их на пороги деревенских домов, где жили маленькие дети. А наутро наблюдали из-за заборов, как они радуются нежданным подарком от лесного духа. Не знаю, как к моим собратьям, но мне это очень нравилось. Помню, я даже как-то рискнул подойти к маленькому мальчугану. На крестьянском дворе родители куда-то отлучились. И он не испугался меня, как это случалось со взрослыми». Я начал играть с ним, подкидывая и ловя цветные шарики. Шарики я лепил из глины и выкрасил их соком ягод для забавы. И мы часто забавлялись с ними в нашем уединённом укрытии. И вот, теперь, видя, как сияют глаза мальчонки, как он смеётся, я понял, что больше всего на свете хотел бы развлекать детей. Но потом прибежал с поля отец, схватил ребёнка А на меня спустил дворовых собак, и с тех пор я перестал выходить к людям. Так прошло много времени, пять зим сменилось. Я научился, я обучил своих собратьев игре в шахматы. Шахматы я вырезал сам. Шахматную доску я увидел впервые, подглядел на базаре. Потом я вырезал себе арфу, натянул струны из жил убитых животных, Мы охотились ради шкур, ведь наша одежда не была вечной, как мы. Мы научились выделывать шкуры, шить. Иногда по ночам мы выходили к людям и делали всякую тяжёлую работу: носили воду, рубили дрова, чинили плетни и заборы, сараи и хлевы. Так приятно было смотреть, как поутру крестьяне дивились, что всё уже сделано за них. И считали это помощью добрых лесных духов. Но на глаза людям я старался не попадаться. Я понял, что люди на самом деле жестокие и бессердечные существа, ведь они не узнавали меня. Если бы они распознали во мне предводителя армии бессмертных, из-за этого ненавидели это дно. Но они ненавидели меня из-за меня самого, за то, что я был другим, непохожим на них. И это было неприятно. Но однажды был базарный день, и в деревню съехались все я круги. Она была самой большой и богатой и намного миль вокруг. а остальные поселения представляли собой лесные хуторки в пять-шесть дворов, не больше. Так вот, я тоже решил посмотреть на ярмарку. Накинул свой лучший плащ и пошел на деревенскую площадь. В толпе меня не должны были заметить. Так оно и было, пока не приехала трупа бродячих актеров. Среди актёров был гимнаст, он изображал живой скелет. На его одежде были нарисованы кости. И я вдруг подумал, почему бы мне не стать актёром, ведь я и есть живой мертвец. Помню, как подошёл к балаганчику, а мне навстречу сам хозяин. Как увидел меня, так и затрясся от радости, схватил меня за руку и потащил внутрь. Гемо говорит: нужен актёр на роль ожившего мертвеца, а взять с того негде. Долго он не подозревал, что я и есть самый настоящий мертвец. Думал, что я бродячий комидиант, а лицо и руки специальными снадобьями смазал, чтобы кожа такой бледной стала. А то, что я говорить не умел, ну так это при моей роли и не требовалось. Одним словом стал я бродячим актёром. Долго колесил я по стране с этой тропой. Узнал, что страна эта называется Галлия. Но однажды раскрылась моя тайна, и мне пришлось уйти. Не знаю, как этого не замечали раньше, но однажды, моясь в бане, кто-то из актёров заметил, что у меня не только лицо и руки, но и вся кожа бледные. Но ну, удивились, подумали, что Полин я чем-то. Один из них немного разбирался в лекарском искусстве. Подошёл он ко мне, хотел осмотреть, а кожа-то у меня ледяная, несмотря на банный жар. Тут-то все и поняли, кто я такой. Поднялся крик, словно со мной не дюжина крепких парней моется. А погливые доярки волка увидали. Я голым так из бани и выбежал и быстрее в лес. Благо он был там неподалёку, хороший, густой. И снова бесприютные скитания. Разыскал я своих товарищей. Ларкандир, молодец, сообразил командование на себя взять. Меня увидели, обрадовались, думали, не вернусь я к ним больше. И стали мы жить по-старому. Охотились, одежду себе шили, игрушки для детей вырезали, крестьянам тайком помогали, на самодельных музыкальных инструментах играли, в шахматы и в кости, на лодках по лесным озерам плавали. Я научил своих товарищей плавать, и теперь мы целыми днями купались в озерах, удили рыбу... Так, ради удовольствия ловили и тут же отпускали. Только говорить никто из нас так и не научился. Я забыл то время, когда говорил с Дарреном. Теперь мы могли только издавать скрипучие звуки, когда смеялись или плакали, или были чем-то взволнованы. Для да нас и не нужна была речь. рок с другом мы общались при помощи жестов, а с людьми мы не говорили. Но зато я научил всех читать. Сначала мы читали листки с детскими каракулями, вырванные мной из детских тетрадок в местной деревенской школе. Потом цветные буклеты и плакаты на ярмарках, а потом я стал доставать книги. Первой книгой, которую я прочитал, был учебник географии из той же школы. Наверное, умение читать пробудило во мне жажду знаний, которая была у меня в крови, и теперь я с маниакальной жадностью набрасывался на книги, которые удавалось достать в школе. В местной библиотеке на ярмарках. Хорошо жили. И вот снова война. Пришли мы тогда к верховному королю Кадорна, и взял он нас на службу. А потом маги друг друга перебили, а мы на службе у верховного короля так и остались. Шли годы. Меня назначили верховным главнокомандующим. Моя армия разрослась. К нам присоединились инферы поверженных магов. «Под моим началом было теперь свыше трех тысяч бойцов. Ну, а вскоре я повстречал вас». «Да, тяжелая жизнь у тебя была, тяжелая, но интересная. Я бы не отказался». С завистью вздохнул Лаурендиль. «Да, интересная, если бы только я не был тогда мертвецом, которого все боятся». Я бы тоже радовался. Ой, прости, пожалуйста, пока я там повесил голову эльф. Я не подумал. Ничего. А ведь и вправду жизнь у меня была счастливая. Сам себе, господин, живи в своё удовольствие. Какие в Гале леса были тогда, а чистые лесные озёра, красота! А живя в Болгарчике, сколько я разного повидал: и большие города, и порты, и разный заморский товар. А ведь, будь я тогда живым, никогда бы в актёр не пошёл. А ведь за те несколько лет я увидел больше, чем за всю свою практику в школе. И, честно говоря, друзья, у меня тогда тоже были настоящие Я даже думаю, что люди так дружить не умеют теперь. Да, мы были мёртвыми, то есть не мёртвыми в прямом смысле слова, наши сердца не чувствовали. Мы не могли любить, не могли ценить дружбу, чувствовать сострадание, радость, хотя нет, Я ведь ощущал радость, когда играл с ребенком или наблюдал за удивленными лицами крестьян, благодаривших лесных духов за сделанную работу. Мы могли дружить не так, как живые. Но мы научились помогать друг другу сострадать чужому горю. Помню, однажды один из моих товарищей сломал ногу, так двое из нас несли его несколько миль на руках, пока добрались до места нашей стоянки. Мы тогда охотились очень далеко от нашей деревни. Именно в те годы мы научились плакать. Тогда мы очень часто плакали. Сейчас ты бы Торгрим сказал, что мы были слабыми девчонками, а не могучими воинами. Да, говорят, что плакать не перестала мужчине, но нам было всё равно. Да и кто нас видел в лесной глуши? А стесняться друг друга нам не приходило в голову. Мы были несчастнее любого из живущих. Некоторые из нас пытались покончить с собой. На самом это было невозможно, а порубить товарища на мелкие кусочки никто из нас не мог. Раньше бы мы бы не задумываясь выполнили подобную просьбу, но теперь, теперь, когда мы стали больше походить на людей, когда в нас проснулись человеческие чувства, нет, всё-таки хорошие были дни тогда. Ведь мы были дружны. Но тоска, таска отравляла мою жизнь. Я помнил, что у меня был брат, я не помнил ни его имени, ни наших родителей, помнил только, что мы всегда были вместе, что он был младше меня, и я всё время его чему-то учил, а теперь его не было. И тоска, словно огромное кровососущее отварь, высасывала из меня жизнь, терзало сердце. От тоски хотелось выть, и я выл. "Домью, я тебя понимаю", на редкость серьёзно заговорил Торгрим, но Ванарион перебил его. Нет, Торберри, не обижайтесь. Я знаю, что каждый из вас много страдал. На меня понять не может никто из вас. Это невозможно понять, не испытав. Это не просто одиночество. Я не был одинок. У меня были друзья. Но не были как, например, для молодой девушки любящая семья. «Ее любят, а она рвется прочь из дома к любимому жениху. Так и мои товарищи. Да, я любил их. Не смейся, Торгрим, я любил их как братьев, как самых близких друзей. Но никто из них не мог изменить мне брата. Неведомого, может быть, вымышленного, но дорогого». Это невозможно передать словами, когда ты просыпаешься утром, а изнутри всё как будто жжётся, жжётся, болит и болит. Я физически ощущал эту тоску, я, который тогда не чувствовал бы даже раскалённое железо на своём теле. Это страшно. В такие минуты я бежал к друзьям, Они уже привыкли, что у меня случались эти странные приступы. Кто-нибудь из них приобнимал меня за плечи, и я тихо плакал, уткнувшись ему в плечо. Плакал, а потом засыпал на его коленях. Всё равно мне было тогда хорошо, ведь мы все были вместе. Так вот, почему ты не мог уснуть, пока Дарен не возьмёт тебя за руку, догадался Торгрим. Слушайте, туман сгущается, холодно. Пойдёмте домой. Дарен оказывается уже 5 минут кутался в свой шерстяной плащ, стуча зубами от холода. Надо же, а мы не заметили. вой брат очень уж увлекательно рассказывает хотя да ты прав пожалуй пора и домой заметил я ванрион подъём